Эпилук Воскресение. Этот корабль совместит в себе последние технические достижения и будет носить имя великого Леонардо, как символ гармонии. После длинного предложения диктор набрал воздуха и снова заговорил. Доставка модулей на орбитальную вервь начнётся уже в начале следующей недели. По расчётам космического агентства через год «Леонардо будет собран и полностью готов к старту». На кухне заиграла музыка, и Андрей прибавил громкость. «Леонардо примет на борт 500 колонистов и отправится вслед за кораблями, стартовавшими два года назад к планете Земля-2 в системе Виктории. В настоящий момент «Союз» и «Аполло» удалились настолько, что прямая связь с экипажами уже невозможна. Время прохождения «Союз» Радиосигнала составляет 14 месяцев. Космическое агентство по-прежнему принимает доклады от обоих командиров и сообщает, что по состоянию на прошлый год первая звёздная экспедиция проходит успешно. Диктор помолчал, словно осознавая абсурдность своего текста. Вряд ли ему когда-нибудь приходилось читать новости за прошлый год. По мере удаления кораблей Разрыв между передачей и приёмом информации будет увеличиваться. Но руководство космического агентства заявляет, что односторонние обмены с Аполло и Союзом не прекратятся. Кто заказывал яйца в смятку? Раздалось из кухни. Кто хочет, чтобы завтрак остыл? Кто рискует получить смятку в бессрочную собственность? Да подожди, мрачно отозвался Андрей. Розовые сны досматриваешь? Скорее кошмар, тихо сказал он. 5 лет в специальном лагере Каменный Черток и 2 года в комкапсуле на борту Калыбели. Андрей знал, что ничего подобного с ним не было, но увидел это так чётко и так подробно, что на мгновение поверил. "Кинт лес кинта?" проронил он. "Что?" Да сейчас, Леночка, сейчас. Поскольку Леонардо оснащён более современным двигателем, путь к системе Виктории займёт у него на 3 года меньше, чем у Союза и Аполло. Таким образом, Леонардо догонит своих предшественников, и посадку на Землю 2 совершат все три корабля. Андрей скрипнул зубами. Коротко о других новостях, сказал диктор. Настоящим прорывом в медицине называют изобретение нового лекарственного препарата, позволяющего избавиться сразу от шести заболеваний, прежде считавшихся неизлечимыми. Андрею захотелось махнуть пару стаканов водки и упасть на диван, без чувств, без мыслей. Но едва он об этом подумал, как у него взмокли ладони. Чтобы прямо так на диван и без чувств. Нет, симбионты этого свинству не позволят. Какие ещё симбионты? Мы вам не враги, мелькнуло в мозгу, и Андрей обхватил руками голову, будто испугался, что она треснет. Сигналы с Союза и Аполлона: Земля будет принимать ещё 14 месяцев, и только потом передача прекратится. За это время на орбитальной верфи достроят Леонардо. и отправит его туда же, сквозь аномалию, на полторы тысячи лет назад. На Земле-2 появится новая цивилизация. Исследуя космическое пространство, она откроет сферу и колыбель. Других достойных объектов поблизости нет. Не важно, что будут делать потомки, воевать или водить хороводы вокруг оранжевой елочки. Важно другое. Когда-нибудь им станет тесно. И они придут сюда. — Откуда во мне вся эта чушь? — остервенел Андрей. Он все-таки дошел до бара и, ревниво перетрогав горлышки, выбрал початую бутылку коньяка. «Эй -эй — Эй-эй! — насторожила жена. Она стояла в дверях уже несколько минут и все меньше понимала, что с ним происходит. — Ты пить собрался? С утра? Один? — Если ты алкоголик, то зачем так долго это скрывал? Добавила она с усмешкой. Долго. Андрея поразил смысл этого слова. Долго. Это бездна времени вместе. Он не взрывал никаких паромов и вообще не слышал о Дансинге. Кажется, это какое-то географическое название. Заглянуть в справочник. Да черт с ним. Андрей не сидел на шашире, а Лена не меняла паспортные данные, не уезжала из Москвы. Она так и жила с ним. Без программы от сферы. Просто жила. Обыкновенно, порой скучновато, но в общем, нормально. Несколько лет назад бросила свою фармацевтическую фирму и ушла в науку. Служьте, ей стало ещё интереснее, хотя Андрей мало что понимал. Он лишь убеждался: ничего страшнее микробиологии людям выдумать не дану. За кого ты меня принимаешь? пробормотал он, возвращая бутылку на место. Я только проверил, не прикладываешься ли ты втихаря. Только и делаю, что пью. Пойдём завтракать, мой дедуктив. Да, кстати, сказала Елена, не оборачиваясь. Если ты помешан на космосе, как тебе идея, хмм, безумная, конечно, но мне тут предложили, но ну, дали месяц на размышление. Неизвестно ещё, пойдём ли мы. Требуется абсолютное здоровье. — Да у кого оно абсолютное? Ну, с тобой хоть не курим, уже плюс. «Что — Что предложили-то? — скованно произнес Андрей. — Ну, вот ты как раз смотрел. — В экипаж Леонардо? — Да что с тобой? — оторопела она. — Я так просто сказал. Ну, предложили и предложили. — Никто же не заставляет. «Лена — Лена! — заорал Андрей и сам себя испугался. — Да. «Лена! Лена!» Подскочив к жене, он обнял ее так, что она пискнула, и закружил по кухне. «На кой мне сдался психованный муж?» Причитала она, делая вид, что вырывается. Андрей, в подобии танго, довел жену до стола и взял у нее за спиной нож. «Вчера как раз была передача про маньяков», — поделилась Елена. «Угу». Он полоснул себя лезвием по большому пальцу. «Угу». рассказывали об одном серийном убийце, и я нашла, что во с ним похоже, не внешне, а так некоторыми душевными движениями, хотя я и не психиатр. Ты ещё хуже, рассеян ответил Андрей, наблюдая, как на салфетку капает кровь. И что там за убийца, произнёс он с невыразимым облегчением. Если как я, значит, глубоко порядочный человек. Глубоко повторила она, отстраняясь. Глубже некуда. Африканский дантист. Где ты палец поранить умудрился? Дантист? Елена увидела у него в руке нож и от удивления села. Андрюша, ты специально порезался? Что, говорили про дантиста? Иstupлённо спросил он. Что? Что говорили? Ты точно не в себе. Может, врача вызвать? Андрей снова посмотрел на палец. Кровь постепенно остановилась, но ранка не исчезла. "Проклядь я бы тебе", повторила Елена. "Возгоправо. Я вызову сам", сказал он, переходя в комнату к большому терминалу. Канал приёмный департамента государственной безопасности был вписан куда-то в конец справочника, ниже ветеринарной службы. "Здравствуйте", кивнула в мониторе немолодая женщина с ласковым взглядом. "У меня важная информация", заявил Андрей. Спасибо, что связались. Я вас слушаю. Э. Да нет, мне нужно начальству. Не беспокойтесь, ваша информация не пропадёт. Я передам её по адресу. Если за каждый тысячный звонок от такого придурка я получала бы медаль, то мне от наград деваться было бы некуда. Про что Андрей на её лице? Я буду говорить только с майором Канунниковым, сказал он. К сожалению, это невозможно. Оставьте сообщение, и я с вами свяжусь. Андрей пожевал губу. Ладно. Сделаем так. Дабы точно передать. Безусловно. Моёру Каннунникову. Он покашлял и уточнил: Николаю. А то, может, у вас и не один каноников работает. Не сомневайтесь, мы разберёмся, доброжелательно сказала дама. Николаю Каннунникову персонально. Андрей прочистил горло. Необходимо встретиться через 3 часа. Вы ему быстро передадите. Своевременно, заверила дама. Вы просите о встрече через 3 часа, то есть в 13:08. Я правильно вас поняла? Да. Ну, давайте округлим, ровно в час. 13:00. Хорошо. Где? В кафе. Женщина терпеливо поморгала. В каком кафе, спросила она наконец. В том самом. Моёра в канунникових будет трое, и все в белых халатах, ответила она взглядом, но вслух сказала: "Уточните, будьте добры. Он знает, о чём я говорю", твёрдо произнёс Андрей. "Так и передайте: то самое кафе, всё. Вы думаете, что офицер догадается, а если нет, или не вспомнит? Если канунников не вспомнит, то он мне и не нужен. Ваше сообщение принято." Вы просите о встрече с майором Каннунниковым в 13:00 в том самом кафе. Всё верно? Андрей. Елена вошла в комнату и уставила монитор. Я тебя совсем не понимаю. Тебя как будто подменили. А что ты взяла? Ты всё забыл? Андрей окаменел. А что именно? Что я забыл и что я обязан помнить? Сегодня в воскресенье мы собирались в кино. Ах, это, а брадовсон. Только в кино и всё? Разве мало? Отойди, пожалуйста, от монитора, я на связи. Елена покачала головой и, не говоря ни слова, вышла из комнаты. Итак, сказала женщина, майор Канунников. 13:00, то самое кафе. Кто оставил сообщение? Как будто вы номер Не видите. Номер я вижу. Но если вы просите о встрече, вы должны назвать своё имя. Андрей. Он помедлил. Передайте майору, что его ждёт Андрей Волков. Кафе на пригорке разрослось. Заняло соседние террасы и уже успело облечься. Одно здесь осталось неизменным обзор. Не поворачивая головы, отсюда можно было увидеть Центр города и все, что лежало дальше, до самой окраины, где таяли в дымке старые панельные кварталы. Два небоскреба в районе Сухаревки были давно закончены. Велее возводилось еще одно здание. То ли продолжение ансамбля, то ли что-то другое, самостоятельное. Андрей не мог определить даже место застройки. С высоты холма все казалось мелким и досягаемым. Канунников подошёл сзади, навис над столом и несколько секунд молча смотрел Андрею в глаза. Потом сел деловито, запахнул плащ и, не выдержав, широко улыбнулся. Андрей подвинул ему стакан, Канунников налил себе сока. Постарел ты, майор. Я уже 10 лет не пью, только я не майор, сказал Николай. Ну не бось и не полковник, Давно за штатом отмахнулся тот. В отставке. Да вроде того, надоело да и здоровье ни к чёрту. У меня ведь язва, каноники заметил у Андрея, на пальце пластырь и снова улыбнулся. Проверил, да? Да так, на всякий случай. Значит, ты всё помнишь, Коля? Ну, не всё, а лишь то, что могу. Как ты, вероятно. И вряд ли это только у нас с тобой. Задумчиво произнес Андрей. Это у каждого, кому вводили симбионтов. Сколько нас? Ровно сотни. Могло быть больше, но людям свойственно умирать. Сто человек, которые помнят то, что в действительности как бы не было. Это тоже немало. В том-то и дело, как бы. Ксена говорила про отсутствие обратной зависимости, но сути я не уловил. Ну, это забота шаманов-теоретиков, сказал Николай. Завтра они тебе всё растолкуют, в пределах собственного понимания, конечно. Завтра, каноникам не ответив, достал из пачки сигарету и сунул её в рот. Рядом возник официант с зажигалкой, но Николай жестом отослал его обратно. Андрей взял бутылку и, подержав её в руке, вернул на место. Способность К мгновенному протрезвлению осталось где-то в другой жизни. — Из этих ста человек ты с кем-нибудь общался? — спросил он. — А кто тебя интересует? — Ну, я их не так много и знал-то. Но про донтиста ты сам мог видеть. Не видел, но в курсе. — Ну, а кто еще? — канунников пожевал фильтр. — У Катерины все нормально, замужем. — За Серым? — Андрей почему-то обрадовался. Володя Серов больше нет. Как? А что с ним? Был Володя Серый, стал отец Даниил. Поступил он в селки в семинарию, недавно закончил. В него приход в Мажайске. Маленькая церковушка, уютная такая. Дело, только и сказал Андрей. Жизнь идёт, жизнь продолжается. Николай посверлил его взглядом, но недолго. «Профилактические». «А что вдруг за паника? Что случилось там?» «Как что? Ни хрена себе!» «Сижу, смотрю новости. Тут хлоп вспомнил». Андрей комически всплеснул руками. «Пять лет в одиночке, потом вербовка и дальше. Все-все. Плоть до комкамеры». «Какой, какой камеры?» «Коматозные. Они на борту колыбели стояли». Ой, я тебе сейчас такое расскажу. Загорел Андрей. Сейчас не надо, лучше завтра. Выходит, ты только этим утром вспомнил, а ты когда? 4 дня назад. Вспомнил, да. Каноников потрогал себе за нос. Вспомнил, веришь ли, как недавно водочку пил и кушал шашлычок. Моей язве скоро 10 лет, прошептал он. Хотела даже отметить это событие, но с язвой оно как-то затруднительно. А ведь 2 года уже прошло, добавил не впопад. 2 года Союз и Аполл были в полёте, а прошибло почему-то сейчас. Всё сразу, за одну неделю. Ты, наверное, последний. 2 года, и я последний, пробормотал Андрей. Кажется, я понял. Ну-ка, Николай долил себе сока и чокнулся с бутылкой. После 2 лет полёта всё и произошло. Конкретнее? Всё. Андрей пожал плечами. И Союз, и Аполло. Ясно. Шаманы так и посчитали, что ни один из кораблей не добрался. От чего считать? Спросили бы у меня. Я ведь там был, на Колыбели. Спросим, пообещал каноник. Но теперь не близнецов готовит, а один Леонардо. И это может быть большой проблемой. Похоже, не зря я тебя позвал. Темой ты владеешь, подполковник. Я не подполковник. Ну, уже не майор, ещё не полковник и не подполковник даже. Интересно. Интересно тебе будет завтра, Андрюша. А на встречу я бы и сам тебя пригласил. Благо Москва не шиашир. Добираться недолго. Обары смеялись. Каноникив задорно, Андрей не очень. Они уже здесь, неожиданно объявил Николай. Андрей ещё продолжал скалиться, но глаза у него потемнели. "Да", кивнул каноникив. "И самое простое, до чего додумались наши шамбоны. Выглядит так. Леонардо долетит. Да То есть у него есть на это шансы". "То есть?" поддержал Андрей, заметив, что собеседник Не договаривает. Николай перекатил во рту неприкуренную сигарету и сымитировал затяжку. «Нам не позволят отменить старт», — сказал он. «Какими средствами они этого добьются, пока неизвестно. Но в том, что эти средства у них есть, сомневаться не приходится». «Подробнее можно?» «Скрытая фаза операции уже идет. Гады к чему-то готовятся». Когда знаешь, на что следует обращать внимание, видишь намного больше. А мы теперь знаем, опыт есть. Кто мы? Что это тебе за отставка такая странная? Нормальная отставка, нормальная. Не выделяешь же в госбезе новое управление. Я думал, ты сам копаешь в порядке хобби. Нет, одному столько не накопать. Тебе кто-то поверил? Подивился Андрей. Если кому рассказать, это же Белая Горечка. Миссия вербовала не только уголовников, и в этом счастье. Одним из агентов был Смертин. Какой Смертин? Председатель Госбеза? Позапрошлом году еще не председатель, а просто генерал-лейтенант Смертин. Да, выше только космос. Не только космос. «Гады не будут устраивать переполох, пока Леонардо не уйдет к Виктории. Но когда они перестанут зависеть от старта, Земля превратится для них в обычную планету. Не в обычную коле, а в очень даже привлекательную. Некоторые вещи Ксена не считала нужным от меня скрывать, так что в запасе у нас не больше года». Канонников подвинул пепельницу и медленно раскрошил в нее сигарету. «Над нашей глухоманию снова чей-то истребитель», — проронил он. «И непонятно, насколько гады изменились из-за того, что вместо Аполло с Союзом долетит один Леонардо». «Ну, боюсь, что для нас разницы нет. Добрым и злым, красивым и страшным, яйцекладущим и жопокрылым им всем нужна земля, просто потому что здесь можно жить». Андрей отрёшенно заглянул в пустой стакан. Я не знаю, что мы можем противопоставить гадам. О лёгкой победе никто не гарантирует, кивнул каноникив. Но отец Даниил говорит, что каждому даётся крест по силам. Да нести бы, да несём, да тащим. У нас нет выбора. У нас вообще ничего нет, сказал Андрей, кроме желания самим жить на своей земле. Иногда и этого бывало недостаточное. А еще у нас есть целый год, пока не построят Леонардо. Скоро начнут, так что обратный отсчет уже пошел. — Ну вот, и мы начнем, — ответил Канонников, поднимаясь из-за стола. — Начнем прямо завтра. — Опять завтра? — А что такого будет завтра? — А ничего особенного. — Понедельник, будний день. Надо работать, Андрюша, пока живы. Работать, чтобы иметь право жить.